Эпилог. Здравствуйте, меня зовут Оливия. Вы же готовы сделать заказ? Я смерил долгим задумчивым взглядом молодую официантку, наряженную в строгую белоснежную блузку и не менее строгую обтягивающую юбку, и по привычке поправил на переносице солнцезащитные очки. Девушка возникла рядом с нашим столиком, как чертик из табакерки. Просто раз, и вот она уже тут с планшетом наперевес готовая слушать пожелания гостей. «Будьте доброй чашку самого крепкого кофе, Оливия!» — попросил я. «Конечно!» — лучезарно улыбнулась работница кафе, а затем повернулась к Кавиму, сидящему напротив. «А вы что-нибудь желаете?» Ежанин недоуменно перевел на меня взгляд, всем своим видом демонстрируя беспомощность, а потому пришлось приходить к нему на выручку. «Можете не тратить время, мой приятель не говорит на Айну», — сухо откомментировал я. «Принесите ему, пожалуйста, что-нибудь на свой вкус». «Не говорит на Айну? Интересно, откуда же он?» Девушка так искренне удивилась, что на секунду забылась, что находится на работе, но потом все же спохватилась. «Ой, простите, пожалуйста, за мое любопытство, я сейчас же принесу ваш заказ». Тыкая что-то в планшете своими пальчиками с непомерно длинным ногтем, красавица забежала в кафе, а мы с Ковимом остались сидеть на террасе. — Мне послышалось или в твоей речи прозвучала Айну? — подал голос Шахирец. — Нет, тебе не послышалось, — хмыкнул я. — Здесь все говорят на диалекте, который в твоем мире считался языком древних. — Ну надо же! — Мой соратник задумчиво поскреб свою элегантную бородку и удивленно покачал головой. «Выходит, что у нас со здешними обитателями общее прошлое?» «В какой-то степени да», — уклончиво ответил я. «Но явно не в той, в которой ты подумал. Ты знаешь, кого я разыскиваю?» «Знаю, знаю». Ковим нетерпеливо покрутил ладонью в воздухе. «Первородных людей, пилигримов, путешествующих по мирам», и несущих свет духовный. «Постой-ка, ты хочешь сказать, что Айну — это и есть изначальная речь? Та, на которой говорили первые представители человечества?» «Именно», — щелкнул я пальцами, подтверждая догадку собеседника. «Пилигримы посещали твой мир когда-то невообразимо давно. Настолько, что жители уже позабыли их язык, создав десяток собственных. Хотя есть у меня и другая версия» быть может первородные изначально и обитали на твоей планете вот только древний катаклизм разрушивший небесный спутник спровоцировал упадок цивилизации приведший к утрате большинства навыков и умений фактически вы могли заново учиться жить трепетно оберегая осколки былых достижений у меня прикосновение к тайнам такой дремучей древности чешуя дыбом встает ничего со временем привыкнешь Заверил я приятеля. «Да, придется, видимо». Слегка отрешенно пробормотал Кавим. А потом ненадолго замолк, гипнотизируя столешницу. Сперва он принялся выстукивать пальцами неровный ритм, что обычно выдавало в нем некоторое волнение. А потом, без всякого перехода, поинтересовался. «Как там остал? Все еще дуется на тебя?» «Дуется — это слишком неподходящее слово, мой друг. Я слегка приспустил солнцезащитные очки и вперил в товарища взгляд своих янтарных глаз. Он меня ненавидит и клянет. Ну ничего, скоро он остынет, я уверен». Преувеличенно бодро заверил южанин. «Рано или поздно, но он поймет, что твое дело благое. Да и происподнее ему мозги на место вставит». «Кавим». «Ты говоришь мне это уже почти сотню лет», — фыркнул я, не спеша соглашаться с сотоварищем, а стал настолько несговорчив, что готов умирать раз за разом в водовороте ада, лишь бы не встречаться со мной. «Он никогда меня не простит». «А вот это мы еще посмотрим», — упрямо возразил Кавим. После своей реплики он ненадолго замолчал, потому что вернулась официантка с нашим заказом. И хоть она не могла понять чуждой для местного обитателя речи, а привычка не болтать при посторонних никуда не делась. Оливия поставила перед нами чашки с ароматным кофе, а для шахирца принесла еще и большую булочку с корицей, выпеченную в форме сердца. «Вот, пожалуйста». Бойко отчиталась она, улыбаясь во все тридцать два зуба. «Хотите что-нибудь еще?» «Нет, Оливия». Вежливо поблагодарил я девушку. «Спасибо вам, но больше ничего не нужно». «Может, вы желаете пересесть внутрь кафе?» Не спешил ориентироваться красавица. «Если уровень света на террасе для вас некомфортен, я могу порекомендовать вам отличное место возле...» «Благодарю, но не стоит». Твердо отказался я от предложения, раньше, чем оно прозвучало целиком. Тогда девушка несколько разочарованно поджала губы и неохотно удалилась старательно виляя бедрами. «Здешние обитатели не похожи на носителей изначального знания. С сомнением пробормотал Кавим, внимательно следя за удаляющейся пятой точкой официантки. «Да, их души сияют не очень-то и ярко», — согласился я с южанином. «А у большинства из них так и вовсе застыли в недоразвитом состоянии, как у жителей моей земли». «Что же тогда мы забыли здесь?» Перевел на меня взгляд Эльмуджах: Ты ведь знаешь, как я неуютно ощущаю себя в этих высокотехнологичных мирах. Ничего, мой друг, скоро ты не только привыкнешь, но и по достоинству оценишь все великолепие и удобство технического прогресса. Тебя потом в средневековье не затащить будет. Это уж вряд ли! Ворчливо буркнул Кавим, вяло расковыривая пальцем сладкую булку. Кстати,. «Ты явно понравился этой красотке», — заговорщицкий шепнул я приятелю. «Она перед тобой так и крутит хвостом. Не знаю, как можно подступиться». «А мне что с того?» Безразлично откинулся на спинку кресла шахирец. «Женщины всех миров, если не одинаковы, то очень похожи. Они наскучили мне уже в первое десятилетие твоих скитаний». «Оу! Так ты теперь предпочитаешь мужчин?» Издевательски ухмыльнулся я наблюдая за тем, как хмурится мой соратник. «Анмар, бросите свои шуточки!» Рассерженно зашипел Кавим. «Ты знаешь, что я ищу себе сильную спутницу, с которой можно ходить в огонь и в воду, которая не только прикроет мои фланги, но и вытащит на себе с поля боя, если понадобится, такую как... А... Привет, рогатенькие!» На свободный стул по-свойски плюхнулась Ангелина, находящаяся в облике человека и тут же нажала на встроенную сенсорную панель, вызывая официантку. «Скучали без меня?» «Такую вот, как она!» Закончил южанин, беззастенчиво ткнув пальцем в мою супругу. извини кавим. Тут же кокетливо заулыбалась демоница. «Таких больше не делают. Штучный экземпляр». «Эх!» — огорченно выдохнул шахирец. «Вот и я о том же!» «Болтовню в сторону!» Присек я праздные разговоры. «Где цель?» «На месте». Тут же посерьезнела Ангелина. «Прибыл несколько минут назад. Все, как ты и говорил. Его душа сверкает так ярко, что будет видно даже сквозь километровую толщу. Это определенно он. Что там, миссис с братьями? Уже на месте. Ждут твоей команды». «Отлично, тогда можем начинать». Оставив чашку с недопитым кофе, я встал из-за стола как раз в тот момент, когда к нам прибежала Оливия. «Прошу прощения за задержку, вы хотели что-нибудь еще?» Она споткнулась на середине фразы, увидев беззаботно улыбающуюся Ангелину. Глаза девушки недружелюбно сузились, когда она ревниво осматривала точенную фигуру моей избранницы. Однако же комментариев официантка отпускать никаких не стала, хотя по лицу видно, что ей очень хотелось. «Странноватые нравы в этом обществе, ничего не сказать!» «Милочка, мы так долго тебя ждали, что пропало всякое желание находиться здесь!» С ядовитой ухмылкой изрекла демоница на чистейшем Айну. «Если у вас подобное отношение практикуется ко всем гостям, то мне даже жалко это заведение!» Оливия от таких речей аж задохнулась. Лицо ее пошло пунцовыми пятнами, а грудь начала часто-часто вздыматься. Но она находилась на работе, а значит, обязана быть вежливой. Поэтому девушка лишь сдавленно пропищала сквозь стиснутые зубы. «Я приношу свои извинения и, надеюсь, вы обязательно посетите наше замечательное кафе снова, чтобы мы могли доказать вам, что вы заблуждаетесь». «Это очень навряд ли», — уничижительно бросила Ангелина, и направилась к выходу. Мне осталось только пожать плечами, извиниться за свою спутницу и рассчитаться за наш сковимым заказ. Причем платил я не с помощью персонального идентификационного чипа, который был тут у каждого жителя старше трех лет, а простыми наличными. Сдачи не надо. Великодушно изрек я и оставил удивленную официантку крутить в руках полимерную купюру, которая в этом мире обращались только в самых захолустных регионах планеты. Нагнав спутников, я незаметно сформировал ионизирующий канал, соединяющий кончик моего пальца и округлость подруги, расположенную пониже спины. Чтобы выразить свое отношение к ее проделке, я воззвал к искре, порождая крохотный разряд, который с тонким треском проскочил между нами. Ангелина, еще мгновение назад, гордо дефилирующая на высоких каблуках, от неожиданности взвизгнула и подпрыгнула на месте, хватаясь за пострадавшую часть тела. Эй! Вытаращила она на меня глаза. Ты че, с ума сошел? А ты? Спокойно выдержал я ее возмущение. Это что еще за выходки? Ах ты об этой! Демоница тут же успокоилась и снова позволила вызывающей улыбки заиграть на ее устах. «Я же не сделала ничего предосудительного, а просто приспустила зарвавшуюся шлюшку с небес на землю. Или ты думаешь, что я не видела, как маслянисто блестели ее похотливые глазки, когда она смотрела на вас?» «Я уже устал повторять тебе, что ты обязана всегда и везде проявлять сдержанность. Настоял я на своем» иначе темная ипостась возобладает над тобой. Я сделаю так, как прикажет мне мой лорд». На ходу изобразила шутливый полупоклон Ангелина, чем изрядно повеселила Кавима. «Вот об этом, Данмар, я и говорю. Не женщина, а фурия». Улыбнувшись краешком губ, я не стал ничего отвечать этой парочке. Их души не проводили тысячелетия в аду в качестве узников Самаэля а потому они видят и воспринимают реальность сильно иначе. Совсем не так, как я. Даже первое столетие, прожитое в шкуре полудемонов, не смогло кардинально изменить их ребяческого настроя. Пройдя по навесному магнитному мосту над нелепо широким шоссе, где со свистом проносились автолевы на электродинамических подвесках, мы ступили на крайне оживленную улицу. Здесь нам пришлось долго лавировать в толпе разномастных прохожих, покуда дорога не привела нас к замку из белого кирпича с огромными стенами. На фоне стеклянно-металлических небоскребов, царапающих длинными шпилями облака, эта постройка выглядела чужеродно, но вполне мило, ведь вокруг нее цвели роскошные пышные сады. Пролегали пешеходные дорожки и располагались небольшие фонтанчики. Тут и там, посередине идеально остриженных кустов, стояли бюсты и статуи каких-то местных деятелей, выдающихся ученых, видных политиков. В общем, обстановка больше походила на огромный палисадник, богатого вельможи, и навевала ассоциации с миром Данмара. «Похоже на плачущие сады Амира», — подтвердил мои мысли Кавим, с какой-то плохо скрытой тоской рассматривающий благоухающий парк. «Скучаешь по дому?» — поинтересовался я. «Если только немного. Не стал отрицать шахирец. Ты ведь говорил, что нужно тщательно оберегать каждое воспоминание и любые чувства. Хранить то, что делало меня человеком. Иначе черный обелиск завладеет мной, и превратив своего алчущего крови и страданий раба. Вот я и стараюсь не забывать». «И правильно делаешь», — похвалил я приятеля. Нельзя уступать теме. «А ты, Данмар, был в Махе?» Внезапно поинтересовался южанин. «Ну, после всего». «Был». Односложно ответил я. «И как там?» «Да как тебе сказать?» Я наведывался, когда по тамошнему летоисчислению прошло около полувека. Но мне показалось, что ничего особенно не изменилось. Интриги, войны, заговоры. Все, как и в наше время». Ну да, ну да, покивал Эльмуджах, задумчиво касаясь пышных фиолетовых бутонов. Пожалуй, ни один человеческий мир не обходится без них. Возможно, общество пилигримов будет другим, вставила слово Ангелина, тоже наслаждаясь окружающей нас красотой. Это мы узнаем только, если сумеем отыскать их. Многозначительно подметил я. И дальнейший путь мы уже проделывали в молчании, пребывая каждый в своих размышлениях. В таком порядке мы добрались до ворот замка, оборудованных высокотехнологичным современным КПП, который полностью выбивался из общего антуража памятника архитектуры. Там нас остановила пара охранников, обряженных в композитные боевые костюмы и таскающих на плече энергетические импульсные винтовки. «Извините». Но это закрытое учебное заведение. Посещение студентов допускается только в последний день каждого месяца. Донеслось из-под шлема одного из бойцов. Вы можете находиться на прилегающей территории, но за ворота проход строго запрещен администрацией. А, извините, мы не знали. Наивно похлопала ресницами Ангелина. Простите, мы уже уходим. Нет, постойте. Тон охранника резко изменился. И теперь? Звучал строго и требовательно. «Почему система безопасности не видит сигналы ваших персональных чипов?» «Наверное, потому что у нас их нет». Невозмутимо пожал я плечами, будто отвечал неразумному дитя. «Ага». Оба привратника недоуменно переглянулись, пытаясь в отражении со товарища найти ответы на одолевающие их вопросы. «Это как?» Нарушил, наконец, затягивающуюся паузу один из них. «А вот так», — развел я руками. «Не местные мы, издалека». а «Я прошу прощения, но мы...» «Будем вынуждены задержать вас до прибытия патруля национальных наблюдателей». «Эй-эй!» — наигранно возмутился я. «Разве отсутствие индивидуального чипа является преступлением?» «Нет, но мы все равно не можем вас отпустить...» «Покуда существует вероятность, что вы самовольно извлекли свои опознавательные чибы, чтобы остаться неузнанными?» В качестве демонстрации серьезности намерений один из сторожей покинул пределы КПП и встал позади нас, отрезая путь. Оружие он показательно держал в руках, нервно постукивая пальцем по спусковой катушке. «Вот прям совсем-совсем не можете?» — насмешливо склонил я голову. Мое спокойствие от чего то еще сильнее напрягло охрану. И стоящий перед нами солдат отступил на полшага назад, скидывая на уровень пояса энергетическую винтовку. «Это совершенно исключено», — упрямо отозвался он. «Сигнал уже отправлен. Вам предстоит дожидаться визита национальных наблюдателей». «Жаль вас огорчать, но мы не можем тут задерживаться. Дела знаете ли?» «Простите, но я уже все сказал вам» не отступился боец. «Вы никуда не уйдете». «Эх, Кавим, будь добр, помоги этим чрезмерно исполнительным господам осознать глубину их заблуждения». Попросил я, переходя на диалект преисподней. И южанин, не понявший из нашей перепалки ни слова, но зато прекрасно видящий и подмечающий характерные движения охранников, вышел вперед, сияя недоброй ухмылкой. — Отойдите назад, гражданин! — приказал боец, скидывая винтовку к плечу. — Не подходите, иначе я открою огонь. Шахирец, ясное дело, его предупреждение нагло проигнорировал и продолжил наступать. Тогда дежурный без лишних церемоний активировал свое оружие, выпуская из ствола луч электролазера, который вполне мог прожечь бетонную стену насквозь за ноль целых, шестьдесят две тысячных секунды. Это если на предельной пропускной способности линз, конечно. Однако сейчас, судя по слишком тусклому свету пучка, исходящего из ствола, винтовка сработала на минимальной мощности. При попадании в живые ткани будет просто больно, но не смертельно. Примерно как от удара очень и очень мощного электрошокера. Если проблем с ритмом сердца у цели нет, то умереть. «Не должна, наверное». Кавим рванул вперед, подныривая под луч. А на том месте, где он только что стоял, осталась лишь его разодранная в клочья одежда, медленно оседающая на землю. «Какого?» Это все, что успел выкрикнуть солдат, прежде чем чешуйчатое создание, усеянное мириадами шипов, снесло его с ног. Замелькали когтистые лапы, и в воздух полетели элементы композитной брони из вспененного титана. Позади меня раздался писк энергетических катушек, предвещающий выстрел из электроружья. Но вскоре прервался, сменившись хрипами и звуками борьбы. Обернувшись, я увидел, как перевоплощенная Ангелина душит хвостом второго охранника, а тот тщетно пытается высвободиться, скребя перчатками боевого костюма по ее чешуе. Вообще-то, Данмар попросил меня разобраться с этой парочкой. Недовольно буркнул Кавим, поднимаясь с неподвижного тела, застывшего в луже собственной рвоты. Больно долго ты эту консерву открывал. Не осталось в долгу демониться. Лучше бы поблагодарил за то, что не дала тебя подстрелить. Отставить разговорчики. Рявкнул Яна болтливых соратников. Вперед. Стоило нам только пересечь границу КПП так сразу же на территории замка заработала сирена. Я бежал в авангарде нашего крохотного отряда, раскинув нити искры и упреждал любое появление охраны. А Кавим с Ангелиной, ежели возникала надобность, совместными усилиями отправляли людей в глубокий нокаут. В таком порядке мы пересекли весь внутренний двор замка и остановились под окнами главного донжона. «Третий этаж, второе окно справа», — коротко скомандовал я. «Да мы видим вообще-то», — хмыкнула Ангелина. «Он так сияет, что трудно не заметить». Не размениваясь больше на разговоры, мы разделились. Я призвал кожистые демонические крылья, а Ковим с моей избранницей бросились карабкаться по отвесной каменной стене. Будто пауки. Они оставляли после себя глубокие дыры и зазоры в кладке. Но я надеюсь, что хозяева здешние обители простят нас за такое непочтительное отношение к этому памятнику архитектуры. На кону ведь стоит судьба всех обитателей их мира, так что пару трещин в древней халупе они уж как-нибудь переживут. Звон разбитого стекла и треск оконной рамы известил сидящего в кабинете замка человека о том, что у него посетители и пожилой мужчина, украшающий собой эту отнюдь не скромную юдоль, оторвал глаза от стола и вперил в меня до нельзя разгневанный взгляд. — Какого дьявола это все значит? — пророкотал он хорошо поставленным лекторским голосом. — Сразу видно преподаватель с большим стажем. — Здравствуйте, разрешите представиться. Начал было я, но оказался безжалостно прерван когда старик увидел появление моих спутников, находящихся в обличии демонов. вы отродье мрака! Да как вы! Да я вас! Как вы смеете покушаться на священную обитель!» Мужчина вскочил из-за стола, явно готовясь к схватке, и сияние в области его солнечного сплетения начало сгущаться, наливаясь слепяще белым светом. «Да, его душа очень сильна. Сильнее всех, кого я когда-либо встречал. Но вот только в самом ли деле он тот, кто мне нужен?» «Да, да, простите за вторжение», — ровно ответил я, нисколько не впечатленной демонстрацией подавляющей мощи. «Однако давайте все-таки успокоимся и поговорим, как цивилизованные люди. Я к вам прибыл по одному очень важному делу. «Скажите, вы верите в дьявола? Вроде бы вы его только что поминали в суе». «Это что еще за номер?» — удивленно спросил человек, медленно тускнея в демоническом зрении. «Ты что, и в самом деле сумасшедший? Если пытаться спасти собственную душу это сумасшествие, то... да, можете меня считать психом». «Так значит, ты в самом деле демон?» Уже чуть более мирно осведомился старик, уступая натиску собственного научного интереса. «Признаюсь, мне не доводилось сталкиваться с вашим видом. Но я много читал о вас. Ты не похож на описываемых в трактатах тупых и кровожадных представителей своего племени. Зачем ты явился в наш мир? Я же сказал, меня интересует спасение души, моей и моих товарищей». Кавим Напуганные сиянием чужой анима Игнес припали к полу позади меня, готовые броситься в бой при малейших признаках опасности и в разговоре участия не принимали. Да уж любопытные у тебя спутники. Мужчина смело вышел из-за стола, не испытывая перед иномирными вторженцами ни капли страха. Вот только вы прибыли не по адресу. Это метафизическое семинарие. «Здесь под моим наставничеством занимаются самосовершенствованием своего духа только люди». «Вот именно!» — поднял я палец вверх. «Вы, насколько я слышал, изрядно преуспели на этом поприще. Сколько лет вашему телу? Триста, четыреста?» «Двести восемьдесят». Недовольно дернул щекой старик. «Все равно, слишком много для простого человека. Не отступился я». Я хочу, чтобы вы взялись нас обучать. — С какой это стати? — округлил глаза духовный наставник. — Вы сами себя слышите? Чтобы я учил демонов? — Простите, я не ослышался, когда вы сказали, что впервые встречаете существ нашего вида. Перебил я собеседника. — Нет, — раздраженно признал хозяин кабинета. До сегодняшнего дня мне и в самом деле не доводилось. «Иными словами, вы знаете о демонах только из письменных источников», — продолжил наседать я. «Выходит, что так», — легко согласился он. «Ну а что, если я скажу вам, что все демоны — это бывшие люди? Вы поменяете свое мнение?» Брови наставника полезли на лоб, вопреки его желанию. Он медленно опустился на свое место, а потом гостеприимным жестом указал мне настоящий напротив стул. Что примечательно, Кавима и Ангелину он проигнорировал начисто, будто их в кабинете и не стояло. Я благодарно кивнул, принимая приглашение присесть, и схематично обрисовал устройство мира, которое мне стало известно после разговора с матерью человечества. А заодно упомянул и про Самаэля, горевшего истовым желанием уничтожить всех отпрысков своей бывшей возлюбленной. Не упоминая, впрочем, о ней самой. Где-то на середине моей речи, правда, в кабинет здешнего профессора ворвался целый отряд, вооруженный все теми же электролазерными винтовками. Но старик тут же прогнал их, извинился и предложил продолжать рассказ. «Вы говорите о крайне интересных, но невероятных вещах, молодой человек». Задумчиво изрек он, когда я закончил излагать. «Кстати, как я могу к вам обращаться? Можете звать меня Данмар?» Несколько запоздало представился я. «Ух, звучно имечко. Не скажу, что мне очень приятно наше знакомство, но правила хорошего тона вынуждают меня представиться в ответ. Меня зовут Стейн». «Взаимно», — ухмыльнулся я. «Итак». «Теперь, когда вы знаете, какая угроза нависла над вашим миром, вы поможете нам?» «Это предложение звучит как шантаж», — недовольно поморщился профессор. «Кроме того, я не совсем уверен, что наши духовные методики сработают на полудемонах». «Вы совершенно правы, Стейн», — невозмутимо кивнул я. «Это чистой воды шантаж. Ведь если сюда хлынут орды одержимых и высших демонов, Вы не продержитесь долго. Дьявол приберет к рукам ваш мир, и каждая освободившаяся от телесной оболочки душа будет попадать в тяжелейшее рабство. К сожалению, столь высокоразвитых в духовном плане людей, подобных вам, на этой планете критически мало. Ваше общество слишком безвольно. Молодежь не видит ничего престижного в том, чтобы тратить годы на обучение в метафизических семинариях. Достижения науки и техники заменили им чудеса, которые может подарить развитая искра, включая долголетие, скорость и силу. Легионы преисподней сомнут вас играюще, даже не заметив сопротивления. А каждого павшего приспешника Самаэль заменит десятком новых. Вот и думайте, мы готовы рискнуть ради спасения своих душ, а вы ради своих. Это исключено, отрезал профессор категорично рубанув ладонью. «Я могу испепелить вас троих быстрее, чем вы вскочите со стула». Риск дело неблагородное, знаете ли, Данмар. Или как вас там? Кстати, теперь я вижу, что имя свое вы заслуживаете полностью». «Ну да, вы можете нас уничтожить», — легко согласился я. «Ваш дух настолько неукротим и горяч, что мне больно на него смотреть». «Но неужели вы такой беспринципный, что готовы принести в жертву всех своих учеников?» «Что?» — снова удивился мужчина. «При чем здесь мои ученики?» «Ах, да, я ведь не сказал!» Шутливо постучал я себя пальцем по лбу. «Дело в том, что, пока мы с вами разговариваем, мои братья ломают руки и ноги всем, кто попадается им на глаза в учебном корпусе. Но пока страдают только их тела. «Вы же наверняка знаете о том, что демоны способны делать с анима игнис людей Ну так вот». Я запустил руку во внутренний карман плаща. И Стейн тут же вскочил со своего места, призывая искру. «Эй-эй, спокойно». Помахал я руками, щурясь от нестерпимого сияния. «Я всего лишь хотел показать вот это». На стол перед духовным наставником лег маленький полудрагоценный камушек источающий тусклый красноватый свет». «Это сигнальный амулет», — пояснил я. «Такие в вашем мире давно уже не используются, по крайней мере, не в качестве средства связи, но я немного консервативен, а потому полюбил эти штуковины». «Ближе к сути, демон», — прорычал Стейн, не сводя с меня ненавидящего взгляда. «Как пожелаете», — приторновежливо улыбнулся я. «В общем, Пока минерал горит ровно, подопечные семинарии живут. Пусть и не совсем здравствуют. Но стоит ему погаснуть, мигнуть или хотя бы изменить оттенок, то мои братья начнут выгрызать анимоигни с ваших учеников. Кстати, интересный факт. Вы знали, что демоны видят мир черно-белым? Единственный цвет, который мы можем различать, это красный. А потому наше зрение очень чувствительно к нему. Мы легко отличаем один оттенок от полумиллиона других. Занимательная лекция, отродье! фыркнул профессор. Но я тебе не верю. Ох, не верите! притворно возмутился я. Тогда, быть может, вы хотите сами подать энергию в камень. Вы же понимаете, что не сумеете сходу подобрать нужное усилие искры. И тон свечения неизбежно изменится. Но же, давайте! Стейн смотрел на сигнальный амулет с такой смесью брезгливости и омерзения, словно это был кусочек свежего дерьма, шлепнувшийся ему на столешницу. Однако и проверять правдивость моих слов не торопился. Вы осторожны, это похвально. Широко осклабился я. Впрочем, иного я и не ждал от человека такого положения. Однако, чтобы развеять все ваши сомнения, я могу вам кое-что показать. В этот раз, когда я потянулся в карман за коммуникатором, Стейн даже не дернулся. Кажется, мне удалось основательно выбить почву из-под его ног. Так что я беспрепятственно смог набрать нужный абонентский номер. — Миссис, как ваши дела? — спросил я после непродолжительного ожидания. — Вы никого не убили? — Все ровно так, как ты приказал сделать, пророк. С некоторой обидой в голосе отозвался комбион. Жизням этих людей ничего не угрожает». «Пока что». «Отлично. Тогда покажи мне кого-нибудь». Экран коммуникатора мигнул, проецируя над собой голографическое изображение, не крупнее двух ладоней в высоту. И я аккуратно положил его на стол, чтобы хозяин кабинета тоже мог насладиться разворачивающимся в учебных корпусах действом. А там сейчас две сотни моих алых вестников усердно трудились над верещащими и брыкающимися подростками, до хруста выкручивая руки одним и отрывая уши другим. Кровь хлестала во все стороны, заливая пол и белоснежные одежды послушников семинарии. Динамик коммуникатора просто не справлялся с многообразием их воплей и стонов, начиная периодически хрипеть. Зрелище, в общем, получилось отнюдь необычным для коренного жителя столь спокойного и развитого мира. «Что же вы так плохо учите своих студиозусов, Стейн?» — поддразнил я собеседника. В преисподней им будет очень нелегко освоиться, если они столь сильно боятся боли. А что с ними станет, когда мои братья примутся выгрызать их искры? Куда вы денете такое количество духовных инвалидов? Или... О! Мне только что пришла в голову замечательная идея. Лучше я напою их своей кровью и сделаю полудемонами. Я понял. Достаточно. Приказным тоном рявкнул старик но я даже не пошевелился медленно поднеся руку к лицу я стащил с переносицы солнцезащитные очки и профессор слегка поежился от вида моих жестоких огненно янтарных глаз пожалуйста прекрати те это резко изменился в голосе мужчина и тут я наконец увидел его истинное отношение к этим детишкам да он любил их как собственных. Любил, направлял и обучал, вкладывая свою частичку Творца в каждого из них. Он пытался оберегать их от всего, что могло навредить им, но спасти от нашествия кровавых монстров сейчас никак не мог. при притормози немного», — распорядился я. И всякое движение на голограмме тут же прекратилось. Ну за исключением, пожалуй, судорожных трепыханий, скулящих на полу послушников. «Итак, Стейн», — обратился я к профессору. «Теперь вы видите серьезность моих намерений». «Это подло, Данмар», — осуждающе покачал головой председатель семинарии. «Очень подло. Я же демон», — как ни в чем не бывало развел я руками. «А потому и дела привык вести, как демон». К намеченной цели я иду кратчайшим путем, а заодно и самым эффективным. «Я вижу это по вашей душе», — хмуро отозвался наставник. «Собственно, раз уж у нас с вами установились почти доверительные отношения, ответьте мне, Стейн, этот процесс. Обратим?» «Вы о своем превращении?» — удивленно вскинулся старик. «А зачем вам это? Разве вы не наслаждаетесь своей новой сущностью?» «Вы плохо меня знаете», — без тени улыбки ответил я. И по первой встрече сделали совершенно неверные выводы. «Просто скажите, мы можем вновь стать людьми и двигаться по пути развития, указанного нашей матерью Самайной». «Вы знаете о Самайне?» Мужчина вскочил со стула так резко, что чуть не опрокинул его назад. «Но как? Откуда?» «Это долгая история». Грустно вздохнул я. Если коротко, то я имел удовольствие с ней беседовать, прежде чем снова угодить в преисподнюю. Именно она показала мне миры, где обитали первородные люди. Собственно, так я вас и нашел. С трудом могу поверить в то, что луноликая мать так поступила. Вы уже забыли, Стейн, что произошло в прошлый раз, когда вы мне не поверили. Иронично вскинул я бровь. Пожалуй, что не забыл. Не стал отпираться старик. Но ведь это совсем иное. В древних текстах есть упоминание, что белокрылая Самайна приложила невероятное количество усилий, чтобы защитить нас. С чего вдруг она открыла эту тайну демону? К счастью, наша мать оказалась гораздо прозорливее вас. Отпустил я шпильку в адрес профессора. А потому... Узрело в глубине моего духа то, чего не видите вы за тенью черного обелиска. Ах, так это обелиск, понимающе протянул мужчина. А я-то все ломал голову. Что это за конструкт пронзает вашу искру? Но, ну, собственно, это и есть изобретение Самаэля, которое нас делает такими. Да-да-да, теперь я вижу. Стейн обошел стол и приблизился ко мне вплотную он принялся кружить вокруг меня будто ворон над умирающей добычей при этом он что-то непрерывно бормотал и щурил глаза ага вот оно что необычно нет невероятно хотя если присмотреться то видны старые очертания недоразвитых каналов однако нет слишком сложно а если спустя минут десять Когда мне надоело слушать его бубнёж, я не выдержал и остановил старика. Ваш вердикт, Стейн, что вы видите? Картина неутешительная, — без окивоков поведал профессор. Но могу ли я взглянуть и на ваших... А, друзей? Короткий кивок и духовный наставник принялся точно таким же образом видеться вокруг Ковима с Ангелиной, только уже молча. Я приготовился к длительному ожиданию, однако хозяин кабинета довольно быстро вернулся за свой стол. «Делам плохи, Данмар», — прямо признался он. «Но в основном только ваши». «То есть?» — вопросительно изогнул я бровь. «Мне жаль говорить, но такой душе уже не помочь». Вынес неутешительный вердикт профессор. «Слишком уж часто вы поступали... как демон». Это не могло не оставить на вашем духовном теле глубоких ран. Боюсь, что вы никогда больше не сможете стать человеком. Однако ваши спутники, на мой взгляд, имеют некоторые шансы. Странный конструкт еще не столь глубоко пророс в их Игнис, Игнес, а потому не поглотил людское начало. Вот только должен заметить, что меня смущают вот эти... Весьма странное образование и борозды в структуре души у этого клыкастого господина. Будто кто-то насильно протащил его по пути духовного развития. Хотя я не могу представить даже в теории, как такое возможно. Но в целом ничего непоправимого. Ах, ну да. Мои эксперименты, проведенные больше века назад, когда мы с Кавимом путешествовали в Султанат. Я поднял его на уровень грандмастера, чтобы он получил хотя бы тень шанса поквитаться со своим дядей и месалем. Кто бы мог подумать, что следы этого вмешательства останутся так надолго? Считаете, у меня нет шанса? Уточнил я совершенно спокойно, воспринимая новости о том, что обречен медленно деградировать в шкуре демона. Да, я полагаю, именно так подтвердил Стейн, проводя какие-то тончайшие манипуляции со своей искрой. «Но вот с этой парочкой еще можно работать. Моя теория такова, что лет через сорок регулярных занятий их дух станет достаточно силен, чтобы подавить и народную сущность обелиска. Если, конечно, они не будут усугублять свое положение, поддаваясь соблазнам темной ипостаси. Что ж, «Это отличные новости!» Хлопнув ладонями по коленям, я поднялся со своего места. «У меня есть еще пара сотен душ, нуждающихся в таком врачевании, Стейн. Но те самые, что держат в заложниках ваших учеников. Прошу, вы уж не сердитесь на них, они ведь просто повиновались моей воле. Если вы выполните свою часть сделки, то, клянусь дьявольскими крыльями, Самаэль никогда не узнает о вашем мире». «Эй, эй, Данмар, ты что задумал?» Впервые подала голос Ангелина, которая прекрасно знала Айну и, в отличие от Кавима, понимала весь наш с ним разговор. «Как это что?» – удивился я. «Спасти ваши души, разве не очевидно? Вы хорошо послужили мне, но дальнейший путь мне предстоит проделать. В одиночку. Миров еще много, и там наверняка найдется цивилизация, продвинувшаяся по пути развития дальше, нежели здешние специалисты. Хм. Простите, что вмешиваюсь в ваши далеко идущие планы, Данмар, но я не думаю, что вам помогут другие, как вы сказали, специалисты. Осторожно вставил реплику Стейн. Дело в том, что принципы развития духа фундаментальны и безусловны, как, например, законы физики. Ваша же душа Подверглась таким значимым изменениям, что вернуть вас на путь истины не смогут даже боги. Это приговор за те ужасные вещи, что вы некогда совершали. Просто примите его. И все же сдаваться я не намерен. Твердо отверг я малодушное предложение. Если мне предстоит медленно превращаться в демона, тогда я буду просто искать способ свергнуть Самоэля с его трона. И пускай это займет у меня остаток вечности, торопиться уже некуда. Сотню лет я уживаюсь с черным обелиском, и он до сих пор не взял надо мною вверх. Я давно привык жить в борьбе, а потому, смею надеяться, мои шансы на успех не нулевые. «А как же мы, пророк?» — раздался в динамике до сих пор неотключенного коммуникатора голос Месиза: «Мы ведь поклялись идти с тобой до конца». «Обещали, что поможем тебе уничтожить дьявола». «Вы сделали достаточно, братья». Повернул я голову к устройству связи, лежащему на столе. «На этом наши пути расходятся. Быть может, когда-нибудь вы вновь присоединитесь ко мне, когда достигнете уровня Стейна, например». «Если достигнут». Не применул вставить свои пять копеек профессор. «На самом деле, я оцениваю вероятность этого события как очень маленькую. Когда вы достигнете уровня господина Стейна?» Повторил я с сильным нажимом. «Я вернусь за вами. И мы надерем Маэлю его пернатое гузна. Но ну, пока прощайте. Нет, Данмар, постой!» Ангелина подошла ко мне и заглянула в лицо, гипнотизируя глубиной своих нечеловеческих глаз. «Я не для того бестелесной сущностью скиталась по космосу тысячи лет, чтобы ты так легко от меня избавился. Если тебе здешние неумехи не помогут, то я тоже не останусь». При этих словах Стейн звучно скрижетнул зубами, но от комментариев все же воздержался. Вот именно. Тут же поддакнул Кавим, который по отдельным репликам на языке преисподней и интонациям восстановил для себя ход всей беседы. Мне кажется, без тебя жизнь станет слишком скучной. Так что лучше я буду полудемоном, но с благородной миссией, чем человеком, живущим без цели. «Мы тоже пойдем за тобой, пророк», — буркнула голограмма на столе. «Наша война еще не окончена. Мы пробрались в самое сердце врага, приблизились к дьяволу. Нам осталось лишь ничтожная малость найти, чем нанести решающий удар». И когда ты отыщешь способ, тогда мы все тебе понадобимся. Я в это верю. Я это знаю. — Вы что, сговорились, что ли? — угрожающе рыкнул я. — Вы хоть понимаете, сколько лет я потратил, чтобы пробиться в этот мир? А ну-ка, прикусили языки и бегом исцелять свои души. Вместо ответа вперед вышла Ангелина, решительно поджав синие губы и сложив под грудью руки и такое вселенское упрямство было написано на ее лице, что я понял, спорить с ней сейчас бесполезно. А из ее плеча выглянул и Ковим, красуясь точно таким же непробиваемым выражением на физиономии. Тяжело вздохнув, я повернулся к Стейну, но он зацепился взглядом за голограмму, повисшую над столом. Но все, что я там увидел... Это лишь несколько десятков лиц, алых вестников, с раздражающей меня печатью безнадежно, непоколебимой уверенности. «Да чтоб вас всех, бараны-твердолубы!» Ругнулся я, осознавая, что никто из них не останется здесь в какой бы ультимативной и категоричной форме, я им не приказал. «Что такое, донмар С плохо скрытым ехидством осведомился профессор семинарии. Возникли какие-то проблемы? Я полагал, что у демонов иерархические связи развиты значительно сильнее. Как видите, Стейн, мы с моими друзьями не совсем правильные демоны. Бессильно развел я руками. И чтобы не потерять эту нашу маленькую особенность, мне приходится порой терпеть подобное возмутительное неповиновение. Наблюдать со стороны за этим даже забавно, хмыкнул наставник. «Ну, и как же вы теперь поступите?» «Наверное, извинюсь за причиненные неудобства и за ваших пострадавших учеников. Надеюсь, высокоразвитая медицина этого мира быстро их подлатает. Конечно, простые слова не залечат нанесенных ран, но зато наше появление наверняка качественно замотивирует каждого из них в учебе. Простите, Стейн, что так вышло, но мы действительно пытались не вредить сверхмеры. Извинения принимаются, степенно кивнул старик, позволив себе сдержанную холодную улыбку. Что ж, спасибо за уделенное время, Стейн, искренне поблагодарил я мужчину. Наша миссия еще не завершена. Стало быть, нужно двигаться дальше. Прощайте. Мы со спутниками развернулись, намереваясь выйти тем же путем, что и прибыли. Через окно. Однако человек напоследок окликнул нас. Эй, демоны, Донмар! Да? Обернулся я, уже почти свесившись с подоконника. Если ваши поиски не увенчаются успехом, возвращайтесь. Крайне серьезно предложил старик. Мы поделимся всеми знаниями, что у нас есть. Это будет наш вклад в победу над врагом человечества. Благодарю, Стейн. Мы будем иметь в виду. Кивнул я хозяину кабинета, а потом выскочил в проем. Ковим и Ангелина проследовали за мной, и все втроем мы приземлились под стеной старого донжона, выполняющим тут роль административного здания. «Ну что, какой мир следующий?» Деловито осведомился Ковим, активно разминая на ходу когтистую лапу, как перед началом схватки. «Есть тут одна любопытная планета!» поделился я с товарищами. Я был там лишь мельком, но мне показалось, что ее обитатели пошли по какому-то неведомому пути развития анима Игнис. Вроде бы они даже научились воскрешать мертвых. Ого! Некромантия! Навострила уши моя избранница. Пока не уверен. С сомнением. Покрутил я в воздухе рукой. Но это как минимум совершенно незнакомый принцип владения искрой. Вероятно, именно там мы найдем оружие против Самаэля. Ежели мне не суждено обрести могущество как человеку, то, быть может, я отыщу силу и в обличии демона. Ведь если мне, Самайна на, на что-то и открыла глаза, так это на то, что возможности наших душ поистине безграничны». «Все верно, Данмар», — хитро подмигнула мне Ангелина. «Если чего-то не существует под светом безмолвных звезд», то мы всегда можем это попробовать создать. «И в нашем распоряжении будут знания тысяч миров», безапелляционно добавил Кавим. «Нет, даже миллионов. Где-то среди них мы точно отыщем крупицу сокровенного знания». «Спасибо, друзья. Совершенно искренне поблагодарил я своих спутников. Каждый день моей проклятой жизни – это борьба с живущей внутри тьмой». Но вот уже сотню лет вы помогаете мне сдерживать ее отравляющий гнилостный напор. Не будь вас, то черный белизг давно бы уже испепелил остатки мертвого леса в моей душе. Мне кажется, что я не заслуживаю вашей верности. В таком случае мы обязательно обсудим нашу награду, когда ты свергнешь Самоэля с вершины пандемониума. Пафосно изрекла моя избранница. Ну а пока просто принимая наше общество как должное. И мы невозмутимо продолжили путь, распугивая своим видом прохожих. Молодой парень с кожистыми крыльями и пара чешуйчатых демонов порождали очень бурную реакцию у изнеженных обитателей этого мира. Но благо, что до открытого сердцем дьявола портала идти было совсем недолго. Скоро мы уйдем отсюда. И аборигенам о визите инфернальных чужаков будут напоминать только лишь записи видеокамер и рассказы очевидцев, если, конечно, местное правительство не решит подобный инцидент замолчать. Прикрыв глаза, я прямо на ходу нырнул в транс, погружаясь в неуютный мир собственной души, который за минувший век несколько преобразился. Бережно тронув молодые всходы, что упрямо пробивались сквозь мертвую почву и отвоевывали пространство у толстых древесных корней, я не сдержал грустной улыбки. Усевшись напротив молодого дуба, который в высоту уже почти сравнялся с моим ростом. Я деловито осмотрел его ветви и тоненькую кору. С виду вроде здоров, чахнуть не собирается и признаков болезни не демонстрирует, скорее даже подрос немного. «Но что остал?» — задумчиво изрек я. «Если уж ты отказываешься меня видеть в реальности, мне придется говорить с тобой тут. Есть пара вопросов, которые мне бы хотелось обсудить. Ты же не думаешь, что я когда-нибудь отстану от тебя, ворчливый ты упрямец?» Впереди меня ждала неизвестность, но я совершенно ее не пугался. Когда ты ощущаешь крепкую и безусловную поддержку товарищей, идущих подле тебя, то любые вселенские сложности начинают казаться просто ворохом мелких неурядиц. И даже свержение дьявола с его багрового трона больше не выглядит столь уж невыполнимой задачей». Конец пятой книги Для вас текст читал Данила Максимов